А теперь я промахнулся. Вы знаете, как это было подстроено. Вы знаете, что мне подвели свежего оленя для того, чтобы моя слабость стала явной. Это было ловко сделано. Вы вправе убить меня здесь, на скале совета. И потому я спрашиваю, Кто из вас подойдет и прикончит волка одиночку? По закону джунглей я имею право требовать, чтобы вы подходили по одному. Наступило долгое молчание. Ни один волк не смел вступить в смертный бой с Акелой. Потом Шархан... Прорычал. На, на что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет. А вот человеческий детеныш Зажился на свете. Свободный народ. Он с самого начала был моей добычей. Отдайте его мне. Мне противно видеть, Что вы словно помешались на нем. Он десять лет мутил джунглей. «Отдайте его мне, или я всегда буду охотиться здесь, а вам не оставлю ничего даже голой кости. Он человек и дитя человека, и я всем сердцем ненавижу его!» Тогда больше половины стаи завыло. «Человек! Человек! На что вам человек?» «Пускай уходит к своим!» «И поднимет против вас всех людей по деревням!» — крикнул Шерхан. «Нет! Отдайте его мне! Он человек, и никто из нас не смеет смотреть ему в глаза!» Акела снова поднял голову и сказал. «Он ел вместе с нами, он спал вместе с нами». Он загонял для нас дичь. Он ни разу не нарушил закона джунглей. Мало того, когда его принимали в стаю, в уплату за него я отдала буйвола. Буйвол стоит немного, но честь багиры быть может стоит того, чтобы за нее драться, промурлыкала Багира самым мягким голосом. «Буйвол, отданный десять лет назад!» — огрызнулась стая. «Какое нам дело до костей, которым уже десять лет?» «Или до того, чтобы держать свое слово!» — сказала Багира, оскалив белые зубы. «Недаром вы зоветесь свободным народом!» «Ни один человеческий детеныш не может жить с народом джунглей!» Пробыл Шархан. Отдайте его мне! Он наш брат по всему, кроме крови, продолжала Кела. А вы хотите убить его здесь? Поистине, я зажился на свете. Одни из вас нападают на домашний скот, а другие наученные Шарханом. Как я слышал, бродят темной ночью по деревням и воруют детей с порогов хижин. Поэтому я знаю, что вы трусы, и к трусам обращаюсь теперь. Я скоро умру, и жизнь моя не имеет цены. Не то я отдал бы ее за жизнь человеческого детеныша, но ради чести стаи, о которой вы успели забыть без вожака, я обещаю вам, что не укушу вас ни разу, когда придет мое время умереть, если только вы дадите человеческому детенышу спокойно уйти к своим. Я умру без боя, «Это спасет для стаи не меньше, чем три жизни».